Дмитрий Лепилин создал программное обеспечение для распознавания свалок по космическим снимкам. Когда я учился в аспирантуре, мы с моим научным руководителем сначала начали заниматься исследованием структуры использования земель на территории Краснодарского края. В то время я жил в маленьком поселке Перекатном под Краснодаром решил потренироваться на этой небольшой и хорошо знакомой мне местности. Изначально я не планировал наносить свалки на карты землепользования поселка, но когда мы начали работать, то столкнулись с большим количеством стихийных свалок, которые регулярно появлялись в разных частях перекатного. Дело в том, что в поселке полностью отсутствуют мусорные контейнеры, и целые тысячи жителей просто некуда выбросить отходы. Я понял, что если создать такую методику, с помощью которой свалки можно будет находить по космическим снимкам, то тогда мы сможем оперативно их ликвидировать и сделать нашу страну чище. Сейчас я мечтаю о создании специализированного центра, в котором был бы налажен полный цикл работы. От оперативного мониторинга и выявления свалок до взаимодействия с государственными органами, уполномоченными в области охраны окружающей среды. Ведь помимо эстетического отвращения, которое свалки вызывают у любого нормального человека, они несут ещё и биологическое загрязнение. А вот здесь уже временной фактор как раз является чрезвычайно важным. Мне бы лично очень хотелось, чтобы Россия стала самой чистой страной, страной без свалок. Чтобы на очередном заседании Международного комитета ООН по охране окружающей среды сказали, что в этом вопросе Российская Федерация всем пример. Я приложу к этому все свои силы. Научные